Седьмое апреля. С благодарностью судьбе я могу сказать, что новое лекарство сразу помогло ей. С того дня мы все словно сбросили траур. И чтобы еще улучшить настроение, сегодня такое утро, ничего подобного ты никогда не видел. Просто рай земной, такая чистота, свежесть, краски невообразимые, целая без оттенков и... Колоссальная тишина вокруг, которую в этот момент нарушает только отдаленный шепот тихого океана и полнозвучное пение какой-то одинокой птицы. Ты не можешь себе представить, как это облегчает душу. Точно попал в новый мир. Фенни обладает такой необыкновенной способностью к восстановлению своих сил, что я надеюсь на лучшее. Сам я измучен до предела». Это большое испытание для семьи, и благодарение Богу наша, кажется, перенесла его с честью. Только бы миновала беда, тогда даже приятно будет вспомнить это время. Пока что все мы нездоровые, исключая Лойда. Фенни, смотри выше. Сам я на пределе. Белла переутомлена и мается зубами, повар слег из-за раны в ступне, дворецкий в постели с больной ногой. Вот эта семейка!» Воскресенье, серое небо, потоки дождя. Время от времени громыхает гром и сверкают молнии. Все для снижения духа. Но мои больные действительно поправляются. Дождь глухо шумит, как море. В этом звуке мне чудятся чьи-то странные и зловещие приближающиеся шаги, точно надвигается и обдает холодом нечто безымянное и безмерное, но в то же время желанное для меня. Я тихо лежу в постели и думаю о Вселенной с большой долей самообладания. 16 апреля. Пришлось уничтожить несколько страниц этого письма, недостойных даже презрения. Жалкие вопли раздавленного червяка. Материал, который ни к чему, ни тебе, ни мне. Фенни значительно лучше. Надеюсь, что теперь все в порядке. Я тоже поправляюсь, хотя и страдал червячной раздавленностью, что вредно телу. А для души — настоящее проклятие. 17 апреля. Друг мой, политика — грязное и путанное дело. Я плохо относился к ассенизаторам, но они сияют чистотой рядом с политиками. Четверг. 20 апреля. Общий и прочный прогресс. Фенни готова к бою и весела. Моя персона быстро идет на поправку, и глаза уже высматривают лес, который надо свести, а рука тянется к топору, стосковавшемуся по тяжелой работе. 25 апреля. Сегодня мы ездили до танунга а потом по новым лесным дорожкам. Одна привезла нас к очаровательной вырубке, на которой стоят четыре туземных дома. Вокруг таро, ямс и тому подобное — все в превосходном состоянии. И старый фалау, самоанский еврей, сидел там и насвистывал, довольный своим вновь обретенным и заслуженным благоденствием. Приятно было видеть самоанца, так прочно устроившегося в мире. Воскресенье, апрель. Снова божественный день. В мире мертвая тишина, не считая того, что издалека, из лесной деревни внизу, доносится потрескивание деревянного барабанчика, созывающего народ в церковь. Ни один листок не дрогнет. Лишь время от времени внезапный сильный толчок холодного воздуха разбросает мои бумаги. И опять все тихо. Король Самоа отказался от моего посредничества между ним и Матаафой, и я не отрицаю, что для меня это удобный случай избавиться от трудного предприятия, в котором я очень легко мог потерпеть неудачу. Что еще можно сделать для этих неразумных людей? Воскресенье, 4 июня. Вчера, в сказочно прекрасный день, полный солнца и оживления, в 12.30 я сел на лошадь и пустился в путь. Слуга открывает передо мной ворота. «Доброго сна и долгой жизни, благословения вашей поездки», — говорит он. А я отвечаю. «Доброго сна, долгой жизни, благословения дому». Итак, вперед. Вперед. По дорожке мимо лимонных деревьев, такой неровной, узкой, извилистой, что почти верится, будто она ведет в Лайонес, и сейчас покажутся голова и плечи забредшего сюда великана. На повороте дороги я встречаю налогового инспектора и веду с ним дипломатическую беседу. Он хочет, чтобы я заплатил ему налог за новый дом. Я же слыхал, что не обязан этого делать до будущего года. И мы расстаемся реинфекта. Он, посулив мне принести постановление, я уверяю его, что если обнаружу какие-нибудь поблажки, другим стану самым непокорным налогоплательщиком на острове. Затем я останавливаюсь у обочины поболтать с нашим прежним слугой. Еще дальше мне попадаются двое детей, идущих из города. «Любовь», — говорю я. Алофа, любовь, — одна из форм приветствия у самоанцев. Оба вождя шествуют вглубь острова, и они отвечают «Любовь, да». На этом интересная церемония заканчивается. Вторник, 6 июня. Я с восторгом бездельничаю. С запада хлещет дождь, очень необычная погода. Утром я вышел на маленький балкон перед моей комнатой, и вдруг во мне поднялась или обрушилась на меня откуда-то сверху волна чрезвычайного и как будто ни на чем не основанного возбуждения. Я буквально зашатался. И тут же пришло объяснение. Я почувствовал себя так, словно душой и телом вновь перенесся в Шотландию. Более того в окрестности Кадландера. Поразительно это повторение ощущений, заключающих в себе целый мир. Хижины и торфяной дом, бурлящие коричневые реки, промокшую одежду и виски, и романтику прошлого, и, наконец, ту невыразимо щемящую боль, которую все это вместе взятое вызывает в нашем сердце. А именно в ней и заключается суть, вернее, Она лежит в основе всего переживания.